Листки из дневника. Дома я перечитал дневниковые записи ФГ, которые могли бы быть книгой, но очевидно никогда не будут ею. Свадьба Голгофа Раневской. И сколько бы я ни рассказывала о том, как проходят съёмки, Если бы даже вздумала записывать в деталях, мельчайших подробностях творческий процесс создания этого фильма, мне не удалось бы сказать и тысячной доли правды, так это непостижимо и неописуемо. И моя боязнь от того, что в других условиях сыграла бы неплохо и даже хорошо. 25 мая 1944 года Старость отвратительна своей банальностью. Старухи часто глупы и ехидны. Не дай мне Бог дожить до подлой старости, которая окончательно теряет юмор. Июнь, 15-е, 1944 год Из ночи в ночи не сплю. Есть от чего сойти с ума. Помню пышные похороны богатых сограждан, когда днём горели газовые фонари Катафалка. И помню ужас охвативший меня при виде раскрашенных покойников. Художник без самоотдачи для меня ноль. Да это и не художник, а так продажная блядь на зарплате. Июль 1968 год.